Так, мы с вами э сегодня только знакомимся. Курс от курса отличается. Каждый новый богословский курс приносит приятные сюрпризы. Вот, поэтому с вами будем всё знакомиться и э в основном, поэтому у нас будет сегодня такое более свободное общение. А вообще, кстати говоря, предмет эстетики, он будет больше свободным вообще. Просто понадеять, э, но тем не менее, э, если всё будет благополучно, мы проведём наш корабль в многолетнее плавание, э, где будет и эстетика, и Ветхий Завет, и Новый Завет, и апологитика. Ну, дальше уже зависит от Божьего благоволения, от здоровья и от того, будет ли существовать сей университет. Ой, Давайте я вам прежде о литературе расскажу, которая вам понадобится. Вообще, я хочу сразу сказать, что все курсы 4, которые я читаю, у меня авторские. Надеюсь, что когда я их всех уже напишу, они получат. леготносную диссертацию. Предмет, э, да, и у меня вот авторское видение этого этих предметов, поэтому строю я их по по зелёному принципу. Ну надо сказать, что в своё время я меня как когда-то, еще давным-давно, когда я только начинал преподавать именно в этом университете, приглашали аскетику читать как первый предмет. Для меня, в отличие от остальных предметов, которые читаю из той религии, библиистики, для меня совершенно незнакомый. И мне пришлось его как бы заново выстраивать. Но тогда-то меня просили полгода. Сейчас программа выстроена так, что... Занимаемся мы почти год учебно этим предметом. Поэтому я бы хотел, чтобы некоторые темы подготавливали вы сами. Чтобы была определенная разработка в области отцов аскетики. Но вот литература, о которой я хочу сказать. Прежде всего я вам рекомендую книгу Зарина. Зарин. Аскетизм. Перепечатано на издательского изданию в Москве в 96 году. Толстая книга. Там не не вся, не вся книга посвящена именно нашей части, но тем не менее и вообще на самом деле это книга лишь половина или даже третьей часть трудов этого замечательного русского профессора. Вот, очень трезвая книга. Написана перед революцией, она ставит многие точки над i. А вот с скептицизмом есть свои проблемы. Вообще надо сказать, Это все четыре предмета, которые я преподаю. По сути дела таковы, что если их, что они, а, не являются, ну, может быть, как любой богословский предмет, не являются чисто теоретическим. Он затрагивает нас самих, он нас меняет. Говорю, невозможно изучать Библию не молясь. Невозможно правильно понимать Библию, не имея определённых духовных внутренних установок. Да и предмет эстетики тоже, оказывается, влияет на нас не меньше. Он проверяет, вообще нужна она нам или нет, и что это такое. Э следующим пунктом я бы назвал, ну, не по значимости, просто по перечислению, книгу трёхтомник епископа Варнавы Беляева Основы искусства святости. Вышла в Нижнем Новгороде в 96 году. Денис, да. что ты думаешь о книге Варнавы Беляева? В ну, общем, своего образно книга, например, я там читал такие практические советы на том вот ужас сколько тут пропорций. Вот. Ну я не знаю. Ну, конечно, в пользе запаха пота. Ну, да, что-то типа такого, да. И я или конкретные рекомендации к нижнему белью женщин. Ну, по крайней мере, я так посчитал, что это может как-то связано с его юмором. Вот. Вы знаете, наверное, когда впервые э вот молодой человек, э девушка, молодой человек читают Варна Вобиляева, я думаю, в основном у них, э, может быть, либо чувство протеста, либо э какого-то наоборот упоения им в доказательстве своих радикальных максималистских взглядов. Э реакция такая на Варна Вобиляева. Лишь позже приходит осознание, что В основной части, касающейся именно обобщения опыта святоотеческой аскетики, Варнава ни в чем не погрешил. У него замечательный труд в отношении именно обобщения опыта аскетики. Ну того, святоотеческого. Ну а что касается э, вот этих вещей, их э, действительно можно отнести э, к характеру этого человека и ни в коем случае не принимать за счет. новые новые откровения о баскетболе. Просто, э, так сказать, конечно, это лишь его личные рассуждения. Его личные рассуждения. Вот. Причём некоторые из них, конечно, не, не так уж и верны, не так уж и верны. Но об этом мы будем говорить, потому что э существует ведь разное представление. Я думаю, что дело даже не только в юродстве Дениса, а может быть в боли этих людей, о тех процессах разложения, которые, которого они были современниками, и они пытались таким образом вот э предостеречь, что ли. Ведь вы, наверное, знаете, что э вместе и это, к сожалению, перепечатывается иногда в наших сегодняшних в грехах, например, о грехах вместе с советами, о любви к ближнему и о покаянии, например, в празднословии э считается недопустимым грехом катание женщин на велосипедах и фотографирование в день причастия. Поэтому есть ведь, э ну, чтобы, так сказать, не снизить, не не э не потерять благодать от фото вспышки, я так пойму. Вот. Поэтому или, может быть, не воскортиться в момент, когда тебя фотографируют, кто её знает. Но это вряд ли. Это сейчас уже можно так интерпретировать, тогда именно от самого факта, кинокамеры или фотокамеры. Вот. Э, поэтому, конечно, здесь приходится отделять, э, так сказать, зёрна от плевел в такой книге. В этом смысле, конечно, книга Зарина гораздо умнее, гораздо достойнее. Но читать Варнаву Беляева в общем, очень интересно. Дальше, конечно, я рекомендовал бы преподобного Серафима Саровского, особенно его беседу с Матавиловым о цели христианской жизни. Египетских отцов надо читать Антония, Макария, например, новые духовные беседы преподобного Макария, Москва, 90-й год. Работы свидетеля Феофана, Затворника. Среди разных работ, которые вы можете читать, мы с вами разберем, Некоторые аспекты по работе, что такое христианская жизнь и как на нее настроиться. Весьма ценная книга – это «Исаак Сирин. Слова подвижнические. Москва, 1993 год». Но, конечно, сейчас эти книги могут быть в новом издании. Не то, что неплохая, просто она маленькая, хорошая очень брошюрка Алексея Ильича Осипова о свидетеле Игнатии Бринчанины. Аскетическое учение, по-моему, называется святитель Игнатий или просто учение Игнатия Брянчанинова. Исповедь блаженного Августина, обязательно. Лествица Иоанна скакто, я не знаю, только богословы. Лествица. Но нам, в общем-то, Иоанн Лествичник, Лествичник будет нужен для разбора учения о страстях. Ну если я увижу, что вы такие умные, вы сами будете вести этот урок. Именно эти. Не все, всем не дам. И найти. Что память мы сегодня празднуем? К стыду своему я забыл. Мне напомнили. То есть не забыл, я не посмотрел сегодня в календарь. Собственно, где и не было у меня при себе его сегодня. Что память мы празднуем сегодня? Согласен. Свя преподобного Селонафонского. Его книгу, конечно, мы будем изучать. Ну, о нём написал его ученик архимандрит Сафроний. Тверцелона. Сейчас правда вышла новая книга. Э, по-моему, о них уже обоих. Для первых бесед, например, о богословии апостола Павла, э, я пользуюсь, ну и вы тоже можете посмотреть в части, касающейся замечательный труд архимандрита Киприана Керна Антропология святителя Григория Паламы. Самого Паламу в этом смысле мы сейчас не будем трогать, а вот ту часть, которая касается общего обзора Мм, значит, Ветхозаветной, Новозаветной антропологии это нам для скептики нужно. Я бы, конечно, я ещё не знаю, но среди имён, о которых мы будем говорить сегодня в этом году впервые, наверное, если мне удастся уже полностью рассмотреть, мы всё-таки познакомимся с таким удивительным писателем нового времени, как святитель Николай Сербс. В частности рекомендую вам его книгу Молитвы на озере. Это потрясающий писатель. Просто потрясающий. Он канонизирован в Сербской православной церкви. Мы с вами будем заниматься разными проблемами, в том числе и проблемами монашества, проблемами брака. Разговоры у нас будут все искренние, ну, конечно, если вы будете нормальными студентами. Вот. В этой связи в теме брака я вам советую. Да, в теме монашества это и много из того, что мы перечислили, но, конечно, можно взять, например, ещё митрополита Антония Сурожского беседы о монашестве, да? Вот, для большего понимания. У него просто есть статьи о монашестве, есть книга Беседы о монашестве. Вот. А браки мы возьмём э профессора Троицкого, христианская философия брака, Париж, 37 год. Ну это переиздано у нас. Ну, в долине, э надо сказать, что в своё время у меня была работа, э, которая печаталась в некоторых нескольких зданиях, называется она Христианство и проблемы и и проблемы пола. Другими названия статьи Христианство и сексуальный вопрос. Издана была в частности в журнале Континент, номер 91 год, Париж. Э, номер 91. Париж-Москва, 97-й год. Это номер журнала, 91-й, а год издания, 97-й. Это была моя, на самом деле, дипломная работа в Духовной Академии, которая потом была доработана и издана. Заранее забегаю, могу даже похвастаться, но на самом деле это не столько хвастаться, сколько там возникли определенные проблемы, но дело в том, что... э в этой части касающейся разделов 10 и 12 основ социальной концепции Русской православной церкви э приняты, как вы знаете, да, э полтора года назад. Знаете, в таком документе Основы социальной концепции, э, значит, э главы, касающиеся проблем пола, зачатия, брака и так далее, э основаны не основаны, а написаны людьми э на основе моей работы Более того, мне сейчас приходится даже, я конечно не буду оспаривать, так сказать, авторские права, но в некоторых благочинниях я увидел книги, где полностью цитируется эта моя работа с другим авторством. Вот. То есть если в социальном, в основной социальной концепции приятно, что, так сказать, твои разработки как-то учлись при этом, а потому что в 94 году, когда она была написана, это было довольно смелой работой для того времени. Вот я шёл, можно сказать, по лезвию ножа. Вот. А э сегодня я мне приносят. Так что если вы мне когда-нибудь принесёте брошюры, изданные, например, в Клинском благочинии, ещё мне, может быть, появится ещё какие где будет написано, и вы мне скажете, отслев. А почему вы говорите, что это ваш ваши, так сказать, работы? Вот посмотрите, здесь вот работа, где то такие же славы, то поверьте, это уже списано э с моей работы и Лучше мне этого не показывайте, имейте в виду, что это нарушение авторских прав. Вот, но у нас же в нашем христианском мире это не так важно, правильно? Ведь как писались э, книги, э, в ветхом завет, вот они же наоборот подписывались чужим авторством, чтобы пусть моё имя сгинет, лишь бы, так сказать, истина была бы найдена. Может быть, так надо поступать, а не бороться за авторские права, кто их возьмёт? Вопросы скептические. А нас много аскетических вопросов возникает. Вот когда мы говорим с вами о аскетике, да, аскетика, аскет возникает сразу э, такой образ, да, человека человека, э, значит, изнурённого, да, пустынника, человека изнурённого, человека, который себя доводит всем, чем только можно, умерщвлением, сверхпостом, непрестанною молитвой и так далее, и так далее, которые в некоторых случаях не моются, а в некоторых случаях ходят голышом, за, заросшие и так далее. А да, а ведь слово аскетика восходит в греческом глаголу аскео, что означает упражняюсь. И, конечно, в христианском делании, в христианской духовной работе, э, конкретное значение упражняюсь в добродетели. Вот что такое аскеза. Простите, а надо же упражняться в добродетели каждому христианину, правильно? Значит, оказывается, что аскетика вовсе не удел одних только пустынников. и постников, а это потребность каждого христианина. Но тут возникает следующая вещь, очень характерная. Так как принято бывает за идеал брать пустынника, то его аскеза признается за стопроцентно, за идеал, а добродетельная жизнь человека, живущего в миру, в зависимости от его степени ценности, где он находится, так сказать, на шкале между пустынником и миром и считается в процентах от того идеала. Например, человек, который, значит, почти во всём уподобляется пустыннику, это аскет там на 90%. Человек, который живёт в обычной мирской суетной жизни, должен хотя бы на 30% уподобляться пустыннику. На самом деле, это не так. И мы увидим с вами, что аскетика в полной мере на все 100% необходима каждому человеку. Но при этом она одна у пустынника и другая у человека живущего в миру. Причём именно в браке живущего или в дерстве живущего в миру она каждый раз разная по своей структуре по каким-то характерным вещам, но тем не менее нельзя считать аскезу мирского человека как некую некую скидку от пустынического. То есть, понимаете, вот подход такой. Что такое сегодняшнем храмовый устав, устав богослужения? Каждый раз собираясь на серьёзную богословскую встречу, священнослужители говорят: "Нам нужен настоящий устав храмовый. А то, что мы делаем, мы берём старинный монастырский устав и его бесконечно сокращаем. Нам нужен новый устав. Но это правильно, если только не воспринимать устав хра... этот самый устав э обычный, мер... так сказать, приходского храма как э то, что он ущербен по отношению к уставу э монастырскому. получается что, что в приходских храмах, а отсюда у некоторых возникает мысль, что в приходских храмах служба в некоторой степени ущербна по отношению к монастырской службе. Разве можно так считать серьёзным мыслящим человеком? Ущербная служба может быть тогда, когда священнослужитель или прихожане недобросовестно от или халатно или лениво относятся к молитве. Когда служба ущербная. Например, если в литургии есть вся её цельность, вся её данность от первого возгласа, от возгласа, от воспевания Господа в псалмах до последнего возношения, до последнего возгласа, связанного, так сказать, с вознесением Христовым на небо, если эта цельность православная соблюдена, то независимо от того, все ли тропари спеты или не все, Если основная структура литургии соблюдена, медленным распевом они спеты или быстрым, да, произнесены ли какие-то дополнительные возгласы типа «Господи, спаси благочестивые» и «Услышанные» или «Вовсе не произнесены», служба будет такой же полноценной, как на Афонском монастыре, где она может идти 6-7 часов, та же самая литургия. По сути, она будет такой же полноценной. полноценный, потому что приобщает человека к тому же Христу. Значит, дело в разных условиях, в разной степени, э, так сказать, усердия, но не в том, что, скажем, мирская аскетика, аскетика и добродетель вообще мирского человека должна быть тридцатипроцентной по отношению как бы снисхождения, по отношению к суровой монашеской добродетели. Нет, в Евангелии нигде не нет ни в Евангелии, ни в Библии, ни в христианстве деление на добродетель полноценна и добродетель снисходительную к условиям жизни. Да, добродетель она везде одна. Вот почему мы постараемся с вами аскетику изучать не как просто опыт святых отцов, и дальше некое некую попытку приложить его к нашей мирской суетной жизни столь непохожей на э на жизнь этих отцов. Я приведу пример. Да, иначе рождается, знаете, вот положа руку на сердце, знаете, рождается такое двойственное сознание. Например, э э воспитаник семинарии э может с пеной у рта доказывать, что настоящим образом смирение является образ описанный у аввы Дарафея. связанной с его подушкой. Помните этот образ? О том, что там делали с этой подушкой? Не совсем, да? Кто там что выливал на эту подушку? Будет доказывать спена и урта, что это есть в любом случае в 21 веке настоящий образ смирения. Но сам реальный никогда не допустит, чтобы кто-нибудь чистоты выливал на смиряя его на его кровать. рождается двойственная психология. Или мы творчески перерабатываем церковный опыт. Я не лукавлю, ведь можно лукавить, говорить творчески перерабатываем, на самом деле тихонечка просто, значит, делать своё пакостное дело и при этом, значит, говорить, что вот мол э э мы творчески работаем. Нет, творческое вот действительно это иметь ту же добродетель, но вовсе не копировать тот же об. жить тем же духом, но внешне или более грубый пример. Хоть епископ Варна Вобиляев и, и восхвалит запах пота, но всё-таки, если человек ходит немытым, это не значит, что он уподобляется древним аскетам. И вы понимаете, к сожалению, это не это вызывает улыбку. У нас я смотрю, но это же не только анекдот. Это ведь э очень часто можно услышать и увидеть. Забегая вперёд в наших рассуждениях, я бы ещё заметил, что неправильно, вернее, внешне скопированный опыт э ветхозаветного, не ветхозаветного, а древнего церковного аскетического делания может привести, да и тогда в телека приводил к ума помрачению, психическим заболеваниям. после чего внешний мир обвиняет церковь в том, что она своими аскетическими упражнениями сводит людей нормальных людей с ума. Действительно, немало мы видим в храмах и монастырях больных людей. Правда, здесь возникает вопрос: а почему они больные? Вот если он больной ищет исцеления в церкви, то один вопрос: тогда церковь должна быть обителью больных, исцеляя их. Но если он заболел в церкви. Это уже страшный диагноз этому месту и этому времени. Предобам ещё один пример, к которому недавно, о котором недавно нас священнослужителей, ну, может быть, год, назад, может, пол, я уже не помню, какой сейчас. Да, уже год назад значит, на епархиальном собрании предупредил наш митрополит Ладыка Евиналь. Он нам сказал о том, что Но мне это очень знакомо, потому что самому приходится часто работать и с алкоголиками, и с наркоманами. Но он сказал: "Но в то же самое время мы часто после э после каких-то дней больших праздников, конечно, не, не очень, но всё-таки иногда наливаем красного вина. на службу. Да, и студенты у нас, приехав на службу, очень любят, когда им вино наливают, но тут тоже надо следить, чтобы они не превращали это потом в пирушку весёлую, знаете ли, празднование большого праздника церковного. Он сказал, что ведь часто бывает так, что человек наконец в церкви пришёл и исцелился, например, после молитвы перед иконой или после причастия, исцелился от э подобных болезней, но хоть на какое-то время. Мы потом увидим, что до конца, может быть, это и невозможно, если перейдена какая-то черта. Но всё-таки исцелился вот, получил это обновление, это ощущение перерождения к свету. А потом после этого его сажают за трапезу, и ему наливают винан и приуча- а если он становится постоянным прихожанином этой общины, его приучают к тому, чтобы он вообще каждую службу там хорошо возливал. И он не понимает, собственно говоря. Да, что он не понимает, собственно говоря, почему э значит, нужно э что нового-то в церкви, если здесь так же пьют, как и там. И предупредил о том, что если мы сами свободны от алкоголизма, это ещё бабушка Надежда сказала, да. Кто свободен, а кто и нет. но тем но тем не менее всё-таки, может быть, даже вот самое мудрое, что здесь можно сказать, что знае, и я бы так ещё к этому добавил, зная о том, в каком состоянии находится сейчас наш народ. Нам бы сейчас вообще проповедовать воздержание от вина. Или почти воздержание, чтобы не фарисеествовать, почти воздержание. Потому что, может быть, христианство и не запрещает винопития. Ну вот, может быть, как раз в смысле вина надо накладывать очень серьёзный пост в вспивающемся народе, как сегодня. Да. Здесь есть важный, конечно, небольшое небольшая радость может быть, но по сути дела, по сути дела может быть непременное возлияние это всё-таки дань ветхозаветной радости. ветхозаветной еврейской трапезе и более доеврейской ещё, нежели христианской. Э немножко вас, э, может быть, отвлеку, э, вспоминаю одного замечательного батюшку, но тем не менее, вот у них там, где я был там, э, как-то принято вот после литургии с, сытно покушать и водку пить, хотя там никто не алкоголик, но вот они пьют водку. Я водку не люблю и э, если пьют вино, а вот там пили водку, и я сказал тому батюшке, я ещё тогда не был сам священнослужителем, я был простым, э, значит, паномарём, чтецом. Я сказал, что э зачем вам это у вас диабет, зачем? А он перекрестил, сказал, сказано в Евангелии, что смертный спиртное повредит им. Да. То есть вот так что, ну, для православного сознания свойственно этот юмор, значит, чтобы. Но тем не менее, к сожалению, вот это проблема есть очень серьёзная. Но эта проблема, оказывается, аскетическая. Вы заметили, мы же уже говорим о баскетических вещах. Это проблема, и даже когда мы будем о Библии говорить, в этом году мы будем говорить исключительно о баскетической стороне Библии. Да, эта проблема есть и в еде. И я вам приведу сейчас эту проблему. Может быть, с несколько удивительно, неожиданно для вас стороны, но, наверное, со мной согласитесь. Вы знаете, что многие наши деятели церкви в советского периода находились э под страшным давлением, под страшным давлением, и часто им приходилось вольно или невольно участвовать э на разных мероприятиях, форумах, где церковь э терпела например, на всяких обедах, на всяких торжественных заседаниях, связанных с фондом мира, со различными международными конференциями, так повелось со второй половины сталинского сталинского правления. после всех лет гонений, и хотя гонения продолжались, вот э стали эти мероприятия, связанные с едой, с обедами, да и просто чисто церковные обеды после всех э, епископские, патриаршие обеды после всех э, праздников, после каких-то А и даже можно было удивиться, да, что церковь практически разорена, а обеды всё ещё существуют, что обеды, обеды как-то вот продолжаются. Хотя вот патриарх Алексей I, как рассказывает о нём очевидцы, во время Ленинградской блокады э запирался, прятался вместе с прихожанами в церкви и вместе с ними делил скудные крохи просфорок. Понимаете? Вот что значит настоящий пост, настоящее подвижничество, да это опыт, который. Но архиерей Алексей I, патриарх Алексей I был архиереем ещё до революционного постановления, ещё той того времени. Так вот я о чём хочу сказать. На этих обедах, на этих совместных обедах, что греха таить, часто и священники в пост могли вкусить чего-нибудь не всегда с постного. И архиереи, которые из монахов ели часто мясное. Хотя поустав монашескую. Это это не догмат веры. Это традиция монашеская, она не везде такая. Но они-то в этой традиции. Вот. И даже обетов не вкушать мясного при пострижении в монашество э монах не дают. Поэтому формально можно, так сказать, сказать, что он не нарушил каких-то клятв Бога, да? И тем не менее, традиция не разрешает архиереям кушать мясное. Однако на всех этих светских совместных мероприятиях архиереи вкушали мясное. И в те годы, в хрущёвские, в брежневские, знаете, какая реакция на это была светских людей, неверующих, людей, как по-вашему, какая? очень положительная. Очень положительная. Угу. Так просто. Так он оказывается такой же человек, нормальный человек. А что это у нас говорит, что церковные люди какие-то все засушенные, заспиртованные, нереальные, с предрассудками, затхлые, а не нормальные? А если я вижу, я светский человек вижу, что этот церковный человек хорошо кушает и хорошо пьёт, Так он живой человек. И я начинаю с ним говорить. И возникала замечательная ситуация, что через эти трапезы потом возникали такие вот, значит, представления о умных священниках, образованных архиереях, откуда могли светские люди об этом знать только вот от совместных застолий, от совместных каких-то дел хозяйственных часто. воли судьбы часто партийные органы и э уполномоченные по делам религии вместе с епископами или благочинными решали многие хозяйственные вопросы. Вы знаете, что в постсоветское время часто архиереев стали упрекать в сотрудничестве с органами безопасности. Поверьте мне, дорогие брат сестры, таких случаев был небольшой процент. Еще меньше процентов мог бы быть людей, как говорится, неверующих священников и неверующих епископов, засланных из каких-то органов компетентных. Священник вообще настоящий с определенной практикой не может быть неверующим человеком, если он предстоит пред престолом. Если он всю жизнь сидит в кабинете и никогда у престола не стоял, да, тогда все может быть. Тогда он действительно может быть номенклатурным служителем. Но если он совершать евхаристию, поверьте, притворяться здесь нельзя. Притворяться можно 5 раз, 10 раз. Потом может быть э кризис такой, что либо человек умрёт, либо человек уйдёт, либо человек сойдёт с ума. Не может такого быть. Никакой артистизм здесь не поможет, тем более никакой э государственный профессионализм. Я это могу даже вам показать на собственном на людей. Я не буду говорить, где, как, это неважно, это не здесь было. Много лет назад я наблюдал такую сцену в одной из православных стран. Патриарх служит. Вокруг него много молодёжи, много э людей из ново, вновь пришедших церквей. Дело происходит в конце 70-х годов. В храме идёт служба, поются прекрасные песнопения. Я замечаю в углу храма человека. По поведению этого человека ясно, что он не молиться сюда пришёл. Он стоит и наблюдает. Каждую службу он стоит. Просто стоит. И вот он стоит раз, другой, третий. Но люди перешёптываются, понимают, что этот человек следит Тогда не было времена, не те времена, что а, а значит, охраняли патриархов или же нет. Это была слежка затем. Кто приходит? Я помню, как в те годы молодёжь пробиралась в храм, боясь, что их увидят там комсомольские деятели, ещё кто-то. Да, более времена, когда в Москве, например, напротив многих храмов устанавливались наблюдающие камеры, и люди боялись входя в храмы, что их И действительно, а в более ещё раннего времена вы знаете, это кончалось или ссылкой, или или, может быть, даже смертной казнью в своё время. Вот. То есть традиция страха ещё, конечно, этот страх держал. Так вот. Смотришь на четвёртую службу, этот человек в в невидимых, в невидимых погонах первый раз перекрестился. Второй раз к нему женщина подошла, и передала ему свечку. Он должен её поставить. Третий раз он подходит уже под благословение к священнику или к патриарху, когда он служит. И уже получает помазание. На десятый раз этого человека уже в храме нет. Новый стоит. Его заменили. Так действует церковь. Она не может иначе действовать. Понимаете? Человек вдруг понимает, здесь не враг. Здесь не враг, здесь замечательно. Это и рождается из вот этого ощущения подспудного. Так происходит, как может быть, подспудная такая проповедь. Да? А сейчас какие времена? Сейчас времена другие. А теперь представьте себе, что тот же самый деятель отдела внешнецерковных сношений или других сношений, каких-то церковных структур, которые часто. Да, я вот что хотел сказать, и часто священники вместе с такими людьми решали не КГБшные, а вполне реальные хозяйственные проблемы. Хозяйственные, архитектурные, строительные. Не всегда это было конфликтно. В Брежневские времена вообще это очень часто. И вот эти люди знают много лет друг друга, да? И они привыкли уже к этому образу жизни. Вот представьте себе, ничего плохого, это могут быть достойнейшие люди. Вот представьте себе, что сейчас такой человек пришёл на трапезу в светским людям. И вот я был свидетелем такого случая, когда такому человеку специально готовили, зная, что он монах, ну, постное, рыбное. А здесь все одни светские люди сидят, здесь всё остальное. А он по привычке отодвинул всё это рыбное к себе. мисная. И в чём тут проблема? Можешь кушать мясо, тебя за это Бог не накажет. Но в этой ситуации, в новой, от этого человека чего требуют? Наоборот, не так, как в советское время. Быть наоборот не таким, как все. Понимаете? Тогда требовали быть таким, как все. чтобы начать почитание церкви, требовалось. Сейчас, наоборот, чтобы начать почитание Бога, требует, чтобы ты был не таким, как все. Поэтому сегодня христианам, я сейчас привел пример священника или епископа, но это же касается всех, христианам совсем другие требования. Если ты не можешь совладать с собой, это один вопрос. Но если ты живешь для Бога, то для внешних ты должен, это, конечно, мобилизует тебя изнутри, но для внешних ты должен безупречно нести образ Христов. Как в свое время говорил нам один архимандрит, который сейчас епископ замечательный, говорил так, что один пьяный священник равняется десяти лекторам научного атеизма. Скидку можно делать на человеческие слабости, но не надо представлять себе мирскую аскетику как производную от аскетики пустыннической. А Цицеркуй говори: "Да, я вам простите, ещё одну книжку забыл порекомендовать, но мы, собственно говоря, её будем а ещё рассматривать это, по-моему, вторая, ну, ничего неважно, мы не все главы рассмотрим. Это книга французского православного богослова Оливье Климана Истоки. Книга очень интересная, и в ней есть ряд э соображений святотеческих, э соображений на основании святотеческих трудов и святотеческих цитат в новом переводе, которые имеют отношение именно к эстетике. Вот эту на эту книгу тоже обратитесь, пожалуйста. И вот, э, в частности, суммируя опыт отцов церкви, Климент говорит совершенно справедливо, что а э, в делании христианском э отцы церкви выделяют три основных этапа. Первый они называют праксис или, собственно говоря, вот это аскезу. Праксис. Второй этап это созерцание, и третий этап соединение. Вот, собственно говоря, первый этап праксис. Это что такое? Это наша аскетика. Это наука о борьбе со страстями и утверждении добродетелей, или стяжании добродетелей. О борьбе со страстями и стяжании добродетелей, добродетелей. Как вы видите, дорогие мои, Борьба, вот здесь очень важный момент. Борьба со страстями и даже стяжание добродетелей не являются целью спасения, лишь средством, лишь средством. То есть быть высушенным это не цель. Но, э, второй этап созерцание. А э, этот этап, э, очень важный, но он уже более глубокий. Он о чём, что происходит на на этом этапе? Чего достигает человек? Он учится видеть проявления Бога, можно сказать, божественной личности, божественной воли, чуть поранше, может быть, божественного промысла во всех явлениях мира. и собственной жизни. Во всех можно увидеть промысел Божий э верующему человеку в каких-то э благодатных встречах и явлениях. Гораздо сложнее и страдательней, мучительней познать промысел Божий в печальных, трагических явлениях. как внешних, так и связанных с собственным, братья и сестры, падением. Это сложно. Правда ведь? Да? То есть, как вы видите, христианское понимание созерцания – это не чисто философское понимание созерцания, да? Умудренного такого созерцания себя внутри или там внешних вещей, а это именно такое... активная, можно сказать, динамическая и в какой-то степени страдательная, со страданием связанное видение промысла Божия. Понятно? Вот. Но эти вещи мы увидим уже в более поздних пластах, особенно уже в изучении Библии. Ну а третий этап это, собственно говоря, само соединение обожение. Очень дерзновенное слово. проникнуться Богом, просветиться божественными энергиями. Соединение. Некоторые отцы церкви, это в том числе Семён Новгородский, это соединение описывают как молитвенный экстаз. Кстати говоря, видимо, человеческий любовный экстаз в, в брачных отношениях. А также экстаз душевный, например, в упоении музыкой, литературой, искусством или в душевной близости с другим человеком, лишь слабые отголоски настоящего, непомрачённого грехом духовного экстаза человека, соединяющегося с Богом. Вообще всё, что происходит с человеком на земле, лишь э, вот в, эти, в, в, в этих в пластах это лишь отголосок настоящей божественной жизни. Поэтому, может быть, не надо с ходу всё осуждать, а смотреть, как в грешном человечестве божественное преломляется и, к сожалению, и вернее, и в винных случаях пробуждая действительно светлое, к сожалению, извращается и в тёмное тоже. но да, это уже зависит от свободного человеческого выбора. Так. В следующий раз мы начинаем с вами заниматься картинами сотворения человека в Библии, но не с библейской точки зрения, а с точки зрения аскетической. У нас сейчас меньше всего будет волновать экзегетический аспект, а именно будем говорить о чисто аскетических и антропологических вещах. Библией мы займёмся на втором курсе. Есть пока какие-нибудь вопросики, пожелания? У меня пожелания, пока вы думаете, у меня пожелания будут такие. В некоторых случаях, например, в отношении Феофана Затворника, в отношении Игнатия Брянчанинова, я попрошу некоторых из вас приготовить небольшие доклады когда-нибудь потом. Хорошо? Ну что ж, на этом мы на этом мы Сейчас закончим. Дастойно есть и силкой, и силу. Вложите в муру лицу. chuu sure.